что выронили из рук лакомство. Покачала старуха головой и говорит. «Э, — Эй, милые детки, кто это вас сюда привел? — Ну, милости просим, входите в избушку. Худа вам тут не будет. Она взяла их обоих за руки и ввела в свою избушку. Принесла им вкусной еды, молока с оладьями, посыпанными сахаром, яблок, орехов. Потом она постелила две красивые постельки и накрыла их белыми одеялами. Улеглись Гензели Грет или подумали, что попали, должно быть, в рай. Но старуха только притворилась такой доброй. А была она на самом деле злой ведьмой, что, подстерегая детей, и избушку из хлеба построила для приманки. Если кто попадал к ней в руки, она того убивала, потом варила и съедала, и было это для нее праздником. У ведьм всегда бывают красные глаза, и видят они вдаль плохо, но зато у них нюх, как у зверей, и они чуют близость человека. Когда Гензель и Гретель подходили к ее избушке, она злобно захохотала и сказала со смешкой, «Вот они и попались! Ну ж теперь им от меня не уйти!» Рано поутру, когда дети еще спали, она встала. Посмотрела, как они спят спокойно, да какие у них пухлые румяные щечки, и пробормотала про себя. То — То-то я приготовлю себе лакмое блюдо. Она схватила Гензеля своей костлявой рукой, унесла его в хлеб и заперла там за решетчатой дверью. Пусть", — Пусть кричит себе, сколько вздумается, ничего ему не поможет. Потом пошла на Гретель, растолкала ее, разбудила и говорит — — Вставай, лентяйка, да притащи мне воды, свари своему брату что-нибудь вкусное. Вон сидит он в хлеву, пускай хорошенько откармливается, а когда разжиреет, я его съем. Залилась Кретель горькими слезами. Ну Что делать? Пришлось ей исполнить приказание злой ведьмы. И вот были приготовлены для Гензеля самые вкусные блюда а Гретель достались одни лишь объедки. Каждое утро пробиралась старуха к маленькому хлебу и говорила — Гензель, протяни-ка мне свои пальцы, я хочу посмотреть, достаточно ли ты разжирел. Но Гензель протягивал ей косточку, и старуха, у которой были слабые глаза, не могла разглядеть, что это такое, и думала, что то пальцы Гензеля, и удивлялась, отчего же он все не жиреет. Так прошло четыре недели. Но Гензель все еще оставался худым. Тут старуха потеряла всякое терпение и ждать больше не захотела. — Эй, Гретель! — крикнула на девочке. — Пошевеливайся и принеси-ка воды! Все равно, жирен ли Гензель или точь, а уж завтра утром я его заколю и сварю! Ох, как горевала бедная сестрица, когда пришлось ей таскать воду! Как текли у нее слезы ручьями по щекам! «Господи, да помоги же ты нам!» — воскликнула она. «Лучше бы нас растерзали дикие звери в лесу. Тогда хотя бы погибли мы вместе!» «Ну, нечего хныкать!» — крикнула старуха. «Теперь тебе ничего не поможет!» Рано поутру Гретель должна была встать, выйти во двор, повесить котел с водой и развести огонь. «Сначала мы испечем хлеб!» — сказала старуха. «Я уже истопила печь и замесила опару. Она толкнула бедную Гретель к самой печи, откуда так и полыхало большое пламя. — Ну, полезай в печь, — сказала ведьма. — Да погляди, хорошо ли она натоплена. Не пора ли хлеба сажать? Только полезла была Гретель в печь, а старуха в это время хотела закрыть ее заслонкой, чтобы Гретель зажарить, а потом и съесть. Но Гретель догадалась, что затевает старуха и говорит. — Да я не знаю, как это сделать, как мне туда пролезть-то? — Вот глупые гусыни! — сказала старуха. — Смотри, какое большое устье! Я и то могла бы туда залезть! И она взобралась на шесток и просунула голову в печь. Тут Гретель как толкнет ведьму. Да так, что та очутилась прямо в самой печи. Потом Гретель прикрыла печь железной заслонкой и заперла на задвижку. «Ух, — Ух! — страшно! — завыла ведьма. А Гретель убежала. И сгорела проклятая ведьма в страшных мучениях. Бросилась Гретли поскорее к гензелю, открыла хлев и крикнула Гензель, мы спасены! Старая ведьма погибла! Выскочила Гензель из хлеба, словно птица из клетки, когда откроют ей дверку.